Глава 7. Софья скрестила руки на груди. Не в моих правилах осуждать людей, но Валерия поступила некрасиво. Я опустила голову. Богатство упало мне на голову внезапно. Наша семья получила наследство. Мы не растратили деньги попусту. Умело распорядились ими. Я стала очень обеспеченной дамой. А вот материальное положение моих подруг не изменилось. Наиболее близких было три — Оксана, Маша и Валентина. Ксюша успешный хирург, она много зарабатывает, купила себе большую квартиру в Куркине и крепко стоит на ногах. Маша замечательный переводчик, она востребована, постоянно летает по всему миру, к тому же у нее муж бизнесмен, и она совсем не нуждается. А вот Валечка Крюкова служила воспитательницей в детском саду, одна поднимала сына студента и жила в крохотной однушке общей площадью 20 квадратов. Меньше всего мне хотелось, чтобы варечка завидовала мне. Но что должна была ощущать Крюкова, приезжая в Ложкино? И я, посоветовавшись с родными, решила купить Вале квартиру, двушку. Крюкова обрадовалась безмерно, тем более, что мы предложили ей выбрать район. «Останусь в Марине», — закричала она. «Глупости», — заспорил Аркадий. «Там ужасная экология. Перебирайся в теплый стан». Валечка посопротивлялась и согласилась. Мы подобрали дом, который смотрел окнами на лес, и начали считать деньги. «Если хорошо продать твою однушку, то мы доплатим до двухкомнатной, даже не взяв кредит», — обрадовался Кеша. Валечка неожиданно смутилась. «Никита учится в Марине. Как ему из теплого стана туда ездить? На метро», — пожала плечами Маша. «Придется мальчику вставать в пять утра», — схлипнула Валечка. — Ну я же встаю, — заявила Манюня, — тащусь к восьми в школу из Ложкина. — Тебя везут в теплой машине, которую подают к подъезду, — напомнила Крюкова. — Небось, спишь на заднем сиденье. А Киту придется спускаться в подземку, почувствую разницу. Мы притихли и решили не продавать старую квартиру Крюковой. Впоследствии Валя сможет ее сдавать и получит неплохую прибавку к зарплате новую двушку пришлось ремонтировать, покупать туда мебель. В результате мы потратили большую сумму, чем могли себе позволить. Я пыталась немного сэкономить, но Никита четко знал, какую он хочет кровать и какие занавески. Аргументы его звучали так. Мы один раз в жизни оборудуем жилье и не настолько богаты, чтобы приобретать дешевку, поэтому нужны шторы из Италии. В конце концов, Крюковы Переехали в новые апартаменты. Я вздохнула спокойно и спросила: Ну, теперь будешь искать жильцов в однушку? Думаю, можешь рассчитывать на нормальную сумму от сдачи старой квартиры. Валечка замялась. Вероятно. Меня удивила ее реакция. Я бы на месте Крюковой уже обклеила весь район объявлениями, но потом я решила, что помогла Вале вылезти из тесной берлоги остальное не мое дело. Через месяц ко мне в ложкина Прикатил Никита и устроил неприличный скандал. Если проигнорировать истерические вопли, то суть претензий парня была такова. У них с мамой нету больше счастья, разрушена крепкая семья Крюковых, перерезана пуповина, которая соединяла Валю с Никитой. Теперь мать и сын чужие друг другу люди. На вопрос, кто же виноват в этой метаморфозе, последовал ответ Даша Васильева. Я испугалась, что парень заболел, и попросила. Кит, ляг на диван. помери температуру. Невинное предложение вызвало новый приступ агрессии. Ты наша беда. Затопал ногами Никита. У меня нету машины. Каково тащиться через весь город на метро, а? Сама, небось, на иномарке рассекаешь. А мои друзья? Они все живут в Марине. Никто не желает в теплый стан в гости ездить. Из-за тебя передо мной встал выбор. «Жить вместе с любимой мамой, лишившись общения с приятелями, или остаться на старой квартире, бросив мать, которую я обожаю?» «И ты выбрал первый вариант?» «Любовь к матери пала при мысли о поездках в метро и на маршрутке?» «Не выдержала я». «Мама рыдает в одиночестве?» — завизжал Никита. «Я мучаюсь. Кто тебя просил к нам лезть? За каким чертом ты предложила нам новую квартиру? Нам и в старой замечательно жилось». Слава Богу, на этой фазе беседы со второго этажа, привлеченный криками, спустился Кеша и выставил Никиту вон. «Я не сержусь ни на Валечку, ни на ее эгоистичного сына и непременно поздравляю их по телефону с праздниками». Крюкова изображает радость, произносит дежурную фразу. «Надо почаще встречаться. Но меня в гости не зовет и сама не звонит». Оксана и Маша в курсе этой истории, но они ее не комментируют. Маруська лишь один раз откровенно сказала «Мусик, не всем следует помогать». Очевидно, Валерия — духовная родственница Валечки и Никиты Крюковых. Не стоило вытаскивать Леру из болота. «Мы не можем надолго оставить в приюте Настю», — печально говорила Софья. «Девочка должна посещать школу. Ее необходимо регулярно показывать врачу. Я не имею никакого права заниматься ребенком. Это противозаконно». «Одно дело дать кровь матери с дочерью, и совсем другое, когда несовершеннолетняя оказывается на ваших руках без родителей». «Да уж», — вздохнула я. «Проблема», — повторила Софья. «Сейчас первоочередная задача — найти девочки-опекуна. Если бы Настя хорошо слышала, я бы быстрее устроила ее судьбу, но она инвалид». Существуют особые аппараты, их имплантируют прямо в ухо, вот только цена кусается. В общем, я работаю по всем направлениям. Наши люди редко берут на попечение инвалидов, а доктора, хоть и давали клятву Гиппократа, без денег не вернут Насте слух. «Сколько стоит операция для девочки?» — спросила я. «Точной цифры не назову». «Но дорого», — пригорюнилась Софья. «Мы существуем на частные пожертвования». И не располагаем миллионами. «Уточните, о каких деньгах идет речь», — сказала я. «Могу подключиться, обзвонить приятелей. Вместе сумму и соберем». «Было бы здорово», — посветлела лицом Софья. Дверь в кабинет распахнулась. Вошел мужчина лет пятидесяти, одетый в летний костюм. «Егор!» — обрадовалась Софья. «Знакомься, Даша — новая гостья». «Очень приятно», — поклонился гость. «Егор наш добрый ангел», — зачастила хозяйка представляешь дашенька предлагает начать сбор средств для насти надо срочно выяснить стоимость импланта отлично потер руки егор но я хотел обсудить с тобой кое-какие дела начнем с крыши она протекает загрустила соня а впереди зима мужчина достал из портфеля документы вот смета на ремонт о подпрыгнула хозяйка у меня в глазах потемнело есть более бюджетный вариант «Металлочерепица. Но она недолговечна», — забубнил Егор. «Получается сомнительная экономия. Лучше один раз потратиться, но иметь гарантию от потопа на 10 лет, чем постоянно латать дыры». Я кашлянула. «Простите, покину вас». «Отдыхайте спокойно», — кивнула Софья. «Нет противнее темы, чем ремонт». Я нажала на джойстик, Лаура объявила. «Маршрут неизвестен». Но я теперь знаю, как справляться с норовистым креслом. Не следует прислушиваться к его комментариям, надо спокойно поворачивать рычажок. «Обед!» — закричал Вадим. Мне не хотелось есть, поэтому я проигнорировала приглашение, но поехала на кухню. Если хозяйка потеряла аппетит, ее питомец все равно должен вовремя получить полную миску еды. Хотите вырастить здоровую крепкую собаку? «Никогда не пропускайте время ее кормления». Когда риб от пуза наелся курятины с рисом, я вернулась в свою комнату и начала решать насущные проблемы. Первый звонок был сделан в автосервис мастеру Борису. «Без проблем, Даша», — обрадовал меня парень. «Перегоню вашу машину к нам и предоставлю вам другую. Куда ее доставить?» К супермаркету «Веселая корова» в Крылацком. После небольшого колебания ответила я — «Когда вас ждать?» «Давайте сначала пригоню новую тачку, а уж потом заберу вашу», — предложил Борис. «Отлично», — обрадовалась я. «Сколько вам понадобится времени?» «Полчаса», — заявил мастер. «Тут близко. Мы на Новой Риге, а магазин почти около съезда Самкат на эту магистраль». «Шикарно», — воскликнула я. «Встречаемся на парковке». «Да, мобильный я выключу, поэтому просто подождите меня на улице». «Для вас, Дашенька, что угодно», — заверил Борис. Я начала собираться. Небольшие чаевые, которые регулярно получает от членов нашей семьи Боря, сделали его преданным помощником госпожи Васильевой. Конечно, поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» справедлива, но в наши времена безотказно срабатывает иная мудрость «Заплати сто рублей, и не придется тревожить сто друзей». Не следует делать из приятелей палочки-выручалочки. Кое-какие проблемы можно решить, расстегнув кошелек. Да, в прошлые годы, переезжая с квартиры на квартиру, мы бросали клич. И в час икс десяток добровольных помощников начинал таскать диваны и кресла в грузовик. Но сейчас есть фирмы, которые охотно доставят ваши вещи по любому адресу. Пожалейте друзей, подумайте об их позвоночниках. «Лучше заработайте денег на профессиональных грузчиков. Близких надо любить, а не использовать в качестве тягловой силы». Увидев, что я спешу к двери, Рип заскулил и побежал за креслом. «Тебе лучше остаться дома», — сказала я. «Скоро вернусь». Но щенок так отчаянно зарыдал, что я посадила его на колени и велела «Сидеть тихо, не высовывайся из-под пледа. Сегодня нет дождя, но прохладно». Собачка свернулась калачиком на моих коленях и засопела. Я приказала Лауре двигаться вперед и очутилась на улице. Никто меня не остановил, не спрашивал, куда я направилась, и не кричал «стой». Выезд и въезд в приют были абсолютно свободными, здесь никого не удерживали силой. До супермаркета я домчалась за десять минут. Лаура, оказывается, могла развить приличную скорость, а еще она обойко шагала по ступенькам. Не обнаружив на парковке Бориса, я решила зайти в магазин и купить себе шоколадку. Ишь, приперлась людей пугать. Безо всякого стеснения, сказал охранник, когда моя коляска поравнялась с ним. «Сюда запрещено входить инвалидам?» — осведомилась я. «Нифига грязь на колесах тащить!» — нахамил Секьюрити. «Вон там женщина с коляской!» — пожала я плечами. «Ее вы пропустили!» Она с ребенком, а ты заразная, больная, покупателей распугаешь, высказался парень. Сейчас чихну на тебя, пообещала я, заработаешь чуму. Чего? попятился идиот. Или на кашляю, мстительно пообещала я. Еще могу обнять. Тогда моя холера в купе соспой к тебе переберутся. Эй, ты куда? Охранник кинулся вглубь супермаркета, я пожала плечами и поехала к стеллажам со сладким. «Ну, чего мне хочется? Зефир, шоколад, батончики, мармелад?» «Слышь, тетка, подвинься!» — сказал грубый голос. Я обернулась. Справа от меня маячили два подростка. «Отвали!» — велел один. «Дай людям подойти!» — вкрадчиво произнес второй. «Я вам не мешаю!» — спокойно возразила я. «Еще как под ногами путаешься, уродина!» — врякнул первый. «Гля, Колян, у ней часы суперские с брюликами!» «Снимай!» лениво приказал Колян. И серьги до кучи. «Павлуха, позырь у ней в сумке, что там есть?» «Мальчики, здесь полно охраны», — напомнила я. «Ха!» — оскалился Николай. «Тут мертвая зона, камеры не берут». «Лучше вам уйти», — посоветовала я. «Иначе что?» — заржал Павел. «Плохо будет». «Да уж нехорошо», — вздохнула я. «Ржу не могу!» — зашелся Николай, а Павел легко выдернул меня из кресла. Я уцепилась за стеллаж, поджала левую ногу и постаралась удержать за пазухой рипа. «Блин, она стоит!» — удивился Павел. «Притвора! Одна нога у ней того плохая!» — отметил Николай и плюхнулся в кресло. «Гипс на ней!» «Ну, тетя, поскучай тут, а мы поехали! Прикольно! Ща покатаюсь!» «Смена владельца!» — забеспокоилась Лаура. «Вес изменен!» «Че оно поет?» — удивился Николай. «Типа радио ржачно!» «А говорят, инвалиды бедные, врут!» «Смена владельца!» — нервничало кресло. «Лаура, опасность!» — на французском сказала я. Кресло завыло. «Угроза жизни Дашки-какашки!» «Верно, действуй!» — приказала я. «Убей врага!» «Нет такой функции!» объявила Лаура. «А какая есть?» — заинтересовалась я. «Немедленное катапультирование», — предложила коляска. «Слышь, Колян, лучше вылезь, ну ее в задницу», — испугался Павел. «Не по-нашему болтает, вдруг она иностранка». «Выпендривается», — отмахнулся Колян и начал жать на кнопки управления. Я осторожно опустила Рипа на пол. «Лучше послушай приятеля и разойдемся с миром». «Часы снимай», — заорал Павел. «Ну ладно, я предупредила», — вздохнула я. «Честно говоря, не знаю, что будет дальше. Ни разу еще не использовала эту функцию, но, предполагаю, произойдет нечто ужасное». Павел сжал кулаки, шагнул ко мне и резко выдернул сумку. «Опасность для жизни!» — запищала я. «Лаура, пользователь Дашка-какашка, выкинут вон!» «Тебя занял враг, катапультируй его!» Дальнейшие события заняли секунды. Кресло затряслось. Николай вцепился в подлокотники и попытался встать. Павел схватил меня за руки и начал расстегивать браслет часов. «Люди!» — закричала я. «Грабят!» То ли подростки не соврали насчет мертвой зоны, то ли мерзкий секьюрити решил не приходить на помощь даме-инвалиду, которая посмела нагло въехать в супермаркет, но на выручку мне поспешил только Рип. Щенок вцепился лапками в джинсы подростка, и пополз вверх. Павел попытался стряхнуть его, но Рип держался крепко. Он словно прилип к врагу и медленно, но верно передвигался к его лицу. «Павлуха!» — сдавленным голосом сказал Николай. «Оно меня не выпускает!» «То ли еще будет!» — мстительно пообещала я и не ошиблась. Послышался сильный щелчок. Тело Николая изогнулось, Взмыла в воздух и, словно гигантская птица, взлетела над рядами стеллажей. «Мама!» — завопил негодяй. «Мама!» — раздался виск, скрежет и вопль. Павел попятился, уронил мою сумку, споткнулся о нее и с возгласом «Блин!» шлепнулся на спину. И тут настал звездный час Рипа. Быстро перебирая лапками, щенок добрался до лица подростка и азартно укусил его за нос. Я вцепилась в стеллаж и расхохоталась. «Опасность ликвидирована», — отрапортовала Лаура. «Ракетная атака не понадобилась, оружие не применялось». Я заморгала. «Ракетная атака? На что еще способна кресло? Пожалуй, я не буду думать о возможностях Лауры, займусь другими делами».